«Журчик-мурчик, будешь как огурчик». «Ага, не бойся. Я не промахнусь. Всех гадов не перестрелять на уж этого-то». «Я знаю, ты попадешь. «А потом, если есть другой свет, мы увидимся, верно? И с мамой». «Несомненно, малыш». Он часто так говорил. «Несомненно, малыш». Шурка вспоминал это и глотал слезы. Но теперь слезы были сладкими. Труднее всего было достать порох. Но в конце концов Шурка сделал это. В старших группах у крутых выпускников можно было выменять на заграничные шмотки все, что хочешь. У Шурки сохранилось еще от прежней жизни кое-какое импортное тряпье и новенькие японские кроссовки. В общем, парни дали ему полпачки серого охотничьего пороха «Сокол». Не спросили, зачем. Бизнес есть бизнес. «Только нашу хату не подрывай!» «Нет, я не здесь!» Пристреливал пистолет он там же, на кладбище. На выстрелы никто не обращал внимания. Во-первых, сплошное безлюдие кругом. Во-вторых, стреляли часто и повсюду. Ракетиры в своих непослушных клиентов и друг в друга. Гаишники в угонщиков, бандиты в милиционеров. Милиционеров, бандитов и в случайных прохожих. По ошибке. В последнем случае всегда метко. Шурка тоже стрелял метко. С 15 шагов по консервной банке промазал только два раза из десяти. Первый и третий. В банке появлялись круглые дырки с рваными краями. Шурка трогал их пальцем и сжимал зубы. И случалось, что опять плакал. Неудобно было то, что пистолет без курка... С запалом из спички. Запал срабатывал не сразу. Горел секунды полторы-две, а то и три, в зависимости от величины серной головки. И Шурка отобрал спички самые одинаковые, чтобы срок горения всегда был один и тот же. Стрелял со счётом. «Чирк! Два! Три!» Чтобы на три грохло. Тренировался и в холостую, много. Чтобы в нужный миг точно посадить цель на мушку. «Папа, у меня получится!» «Я знаю, малыш». «Папа, я стал совсем не такой, да?» «Это ничего, шуренок, ничего». Он стал совсем не такой, как тот домашний Шурчик. И даже не такой, каким был в приемнике, а потом осенью в интернате, безвольным, плачущим по ночам новичком по кличке Грош. После случая с Гульфиком его зауважали. Мало того, словно почему-то на ИТИ вместо прозвища Грош появилась новое — снайпер. Может, за непримиримый прищуренный взгляд? С таким-то именем, с нарастающим авторитетом волчонка, не боящегося ни боли, ни начальства, мог бы он зажить в интернате вполне вольготно. Глядишь, со временем сделался бы и королем. Только зачем ему это? И за десять дней до задуманного... Шурка ушел в подвалы. Там, под заброшенной стройкой жилого квартала, обитали бесприютные пацаны и девчонки. Всякого возраста. И жили по-всякому. Промышляли в городе кто чем мог. Жевать-то что-то надо. Кое-кто из старших кололся. Иногда пили, и некоторых потом рвало. И все же Шурка в те последние дни отдохнул тут душой. Потому что здесь не было злости. Делились друг с другом всем, что добывали, а маленьких заботились. Даже елочку для них готовили и сделали специальную проводку для гирлянды, украденной из коммерческого ларька. Шурку приняли без лишних вопросов. И он, благодарный за тепло, за нехитрое их товарищество, не скрыл от подвальщиков своих планов, даже показал пистолет. Никто не выдал Шурку, только один из старших — Венька-скрипач сказал озабоченно, «Гляди, самого пришить могут, на месте». «Я знаю», — согласился Шурка, и подумал, что если уцелеет, вернется сюда. Но подумал мельком, что будет потом, его не волновало, тем более что уцелеть шансов почти не было, потому что машина выскочит прямо. Лудов уезжал из офиса около трех. Стояли самые короткие дни, но в тот час было еще светло. И это удача. Но рядом с офисом стрелять было невозможно. Там послась вся эта сволочь, лудовская охрана, и в пятнистом, и в штатском. Шурка выбрал место на повороте. Там на дороге была выбоина, и Мерседес слегка тормозил, чтобы его гадское бандитское высочество, господина Лудова, не тряхнуло на заднем сиденье. И тогда сквозь передние и задние стекла кабины виден был закат. А на фоне заката голова в лисьей шапке. Между головами водителя и охранника на заднем сиденье. Секунды на полторы. Только бы все совпало по мгновениям. Чирк, два, три, цель на мушке, огонь. Правда, тут же водитель даст газ. И на стрелка. Ну и пусть. ***Шурка пасся на том перекрестке дней десять. ***Незаметно. ***Упрямо. ***Считал секунды. ***Был уверен, что не ошибется. ***И с этой уверенностью, с ощущением победы, полетел от удара бампером в пустоту. «Почему же я промахнулся?»